Третий самолет, скользя вниз и завывая, уже выпустил бомбу, она летела наискосок к дороге, и сам некоторое мгновение продолжал скользить следом за ней. В это время боец выстрелил. Резко откинувшись от толчка, он сказал как бы с недоверием. «Попал!» В глазах его смешались и ожидания, и изумление и испуг. «Попал!» — повторил он убежденно. Самолет вспыхнул, он успел выйти из пике, и, охваченный пламенем, распуская черную траурную ленту, копоти, некоторое время еще летел над колонной. Отвалив немного вправо, он, срезая вершины осин, упал на землю. Хлубы дыма, черные как ночь, всплыли над осинником, долго не рассасываясь, лишь разбухая, зловеще обнимали пространство. Бойцы, позабыв об опасности, перепрыгивая через лужи, бросились к месту падения самолета. Красноармеец, подстреливший самолет, еще не веря самому себе, с блуждающей улыбкой счастья и изумления, тихо приставил ружье к березе, одернул шинель и тоже поспешил было туда же. Но, отойдя несколько шагов, вернулся, Взял ружье, вскинул его на плечо, как грабли или косу, и двинулся через дорогу. «Посмотрим, товарищ капитан», — сказал Чертыханов, увлекая меня за собой. Самолет догорал, безобразный искореженный, черный, от него исходил смрад горелого металла, тлевшей одежды. Один летчик сидел в кабине, Чёрный, обугленный, страшный, второй отполз на несколько метров от машины и ткнулся незрячими глазами в пень, да так и остался лежать, вытянувшись во весь рост. Меховой комбинезон на нём курился в нескольких местах. Оставшиеся два немецких самолёта спиралями поднимались всё выше и выше над местом катастрофы и вскоре скрылись из виду совсем. Ко мне подбежал Браслетов. Он был взбудоражен, нетерпелив. «Кто подбил самолет? Кто стрелял, ты знаешь?» «Боец какой-то», — сказал я, отыскивая взглядом бойца-героя. Тот стоял в толпе, опираясь на свое ружье, и, морщись от запаха, от ужасного зрелища мертвых полуобгорелых летчиков, должно быть, уже позабыл о том, что совершил. «Я об этом напишу в газету», — сказал Браслетов. Это подвиг, и пускай о нем узнает вся армия, фронт. Чертыханов протолкался сквозь толпу, схватил красноармейца за рукав и почти силой притащил к нам. Это был коренастый, с крепкими литыми плечами парень, с лицом, наводящим на воспоминания о Пензе, о Рязани, белобровый, с улыбкой способной словно обнять. Браслетов схватил его за расстегнутую шинель и чуть встряхнул. — Как твоя фамилия? — Лемехов Иван. — Откуда родом? — Из-под Сергача. Слышали такую станцию? — Недалеко от нас река пьяно протекает. — Кем ты был до войны? — Кем? — В колхозе работал. — Как это было? — Расскажи. Браслетов вынул записную книжечку и карандаш. Лемехов Иван пожал плечами. «Что, товарищ комиссар, как подбил самолет?» «Не знаю. Честно говорю, не знаю. Чистая случайность. Как тебе пришло в голову именно тебе выстрелить в самолет?» настаивал Браслетов. «Как? Ружье новое, товарищ капитан!» Браслетов, склонив голову, писал. И Лемехов взглянул синими глазами на меня. «Дай, думаю, проверю, как оно бьет». Я и до ранения бронебойщиком был, два подожженных танка имею на счету. А что если по самолету пальнуть, пришла мне в голову такая догадка. Ну и пальнул, попал, с первого выстрела попал. Он оглянулся на закопченный остов самолета, на обугленные трупы летчиков, сморщил нос и отвернулся. Думаю, случайность. Начальник колонны, дернув меня за рукав, сказал опасливо, поглядывая то на вереницу машин, то на небо. «Двигаться надо, капитан, а не то жди нового налета». Он снял приплюснутую фуражку и широко взмахнул ею. И тут же прерывисто засигналила машина, за ней вторая, а потом разноголосо загудела вся колонна. И бойцы, взглянув последний раз на догорающий самолет, неохотно потянулись к шоссе. Разбитую машину столкнули в канаву. Морщины на лице Гремячкина передернулись, как от внезапной боли, когда грузовик с треском перевернулся вверх колесами. Начальник колонны не забыл напомнить шоферу с головной машины. На обратном пути скаты снять. Через полчаса колонна благополучно прибыла, в небольшой совхозный поселок. Гремячкин едва лишь встали машины, подбежал и затормошил меня. «Нам задерживаться нельзя, ни на секунду». «Мы вас не задерживаем», — сказал я. «Можете ехать. Спасибо». Гремячкин стиснул мою ладонь, потряс ее и как будто отшвырнул от себя. «Желаю удачи». Грузовики развернулись и ушли, В поселке сразу стало пусто и гулко. Ко мне подбежал старший лейтенант Чигинцев. Заждались, товарищ капитан. Он сиял. От того ли, что мы опять были все вместе, или от того, что достигли, наконец, переднего края войны? Командир дивизии два раза спрашивал. «Идемте, провожу к нему». Мы прошли мимо кирпичного скотного двора. Чигинцев, отмеривая широкими шагами дорогу, докладывал. Разведчиков выслал, бойцов накормил, командный пункт определил, не знаю понравится ли вам. После того, как мы миновали двор, я услышал сзади себя голос, окликнувший меня. Нас догонял лейтенант Рогов. «ЧП, товарищ капитан!» — проговорил он встревоженно. «Командир третьего взвода лейтенант Прозоровский пропал». Как пропал? Где? Он ехал в той машине, которую разбило бомбой. Но, ребята говорят, он чуть ли не первый выпрыгнул из кузова и побежал в лес. Все бойцы были распределены по другим машинам. Они прибыли, а Прозоровского нет. Сбежал, заметил Чигинцев спокойно с внутренней презрительной усмешкой. Я вспомнил молодого человека в шинели, туго перетянутый ремнем, его заносчиво, привздернутое лицо и улыбку, кривившую губы. «Все может быть», — сказал я. «Подберите на его место другого из младших командиров. Потолковий, поопытней. Уже назначили», — сказал Рогов. Командир дивизии, оборонявший район Тарусы, располагался в небольшом кирпичном здании, где помещалось до этого какое-то учреждение, вовремя эвакуировавшееся в тыл. У входа Чигинцев задержал меня. Я пойду в батальон, товарищ капитан, мне тут делать нечего. В это время мимо нас, мимо часового, пробежал человек в распахнутой шинели с растрепанными листками в руках. Людей накормить, сказал я Чигинцеву, всем держаться наготове. Чигинцев ушел, а Чертыханов, как всегда, остался с часовым покурить. Полковник Шестаков, когда я вошел, поставив одну ногу на табуретку и опершись локтем в колено, кричал в телефонную трубку. «Что ты атакуешь меня звонками? Я тебе сказал, подвезут, уже отправили, не будет, нет, не будет». «Обходитесь тем, что есть. Где я их возьму? Сам, что ли, встану? Сменим!» Полковник, увидев меня, сказал в трубку. «Подожди минуту!» Вопросительно взглянул на меня. Я представился. Он, отвернувшись, крикнул в трубку. «Замена прибыла! Жди! Все!» Полковник кинул трубку телефонисту, затем кивнул мне. «Извините, я сейчас...» Он выхватил из рук прошедшего впереди меня человека листки и нетерпеливо стал читать их, изредка покачивая не то одобрительно, не то возмущенно головой. При этом его жесткие и тучные, словно вздыбленные волосы, вздрагивали. «Это точно?» — строго спросил полковник, просмотрев бумаги. «Точно, товарищ полковник?» «Вы всегда говорите точно. По сводкам у вас ловко получается» а столкнешься в бою с противником, и все ваши сводки летят вверх тормашками.